Глава двадцать девятая. Страйк! Страйк! Примечание. Страйк в боулинге-бросок, в котором сбиты все кегли. Исполнив победный танец, Джейк направил сложенные пистолетом пальцы на соперников, среди которых были Эрик и Сьюзан, а также Джон, басист. Потом облизнул указательный палец, поднес его к заднице и издал шипящий звук. Команда Джейка зааплодировала, как и кучка зрителей, слонявшихся возле начо-бара. Примечание: начос мексиканские чипсы из кукурузной муки. Да, да, да. Эрик демонстративно подтянул штаны и направился к дорожке. А теперь посмотри на настоящую магию. Над ним посмеялись. Здесь под крышей Перик Лэйнс, а может быть, и во всём округе Перик. Он был худшим игроком. Это знали все, включая его самого. И, конечно, он сбил только одну кеглю. Когда Эрик вернулся на свое место, Сьюзан хлопнула его по спине и налила пинту пива из общего кувшина для утешения. По крайней мере, на этот раз шар докатился до кеглей, а не попал в желоб. Скромный, без претензий вечер, с дешевым пивом и пахучей сменной обувкой. Эрик был доволен. Он, наконец-то, начал чувствовать себя... как дома. И, конечно же, вечер не был бы таким волшебным без Сьюзен. С каждой минутой Эрик проникался к ней всё более тёплыми чувствами. Он, разумеется, отметил, что Мегги никогда и никаким ветром не занесло бы в заведение столь непритязательное, как Кигельбан. И надежда на то, что он тоже может понравиться ей, превратилась почти в уверенность. Иногда такие вещи просто чувствуешь. Это искру между ними уловил даже Джейк. Когда Сьюзен покинула их на минутку, он поделился своими подозрениями с Эриком. "Знаешь, она безума от тебя", Эрик сделал глоток пива. "Перестань. Серьёзно? Остальные ребята тоже так думают". Эрик заглянул за спину Джейку и увидел, что Мэдисон и Джон показывают ему большой палец. "Э, да, но, но что? Не знаю, я Не хочу ничего предпринимать, пока она не узнает всю мою историю. Прошлым вечером после концерта ты не то говорил, напомнил Джейк. Но это было до того, как я узнал её. Теперь игра изменилась. Мне кажется, это звучит как оправдание. Всему своё время. Эрик понимал, что многие мужчины его возраста уже имеют тот или иной багаж. детей, долги, разбитое сердце, и что большинство женщин возраста Сьюзен вероятно сталкивались с любовниками, которые были в чём-то несовершенны. Но сумасшествие вечно ситуативное, не осложнение, которое проходит со временем. Дети вырастают и уходят из дома, долги погашаются, сердца исцеляются, но шизофрения вечна. Некоторым женщинам, с которыми Эрик встречался до Мэгги, не было никакого дела до его болезни. Были и те, которые притворялись, что им всё равно, хотя в конце концов выяснялось, что не всё равно. Даже некоторым из лучших было не всё равно. Эрик не обижался, слишком уж велик груз. Спросите женщину, какого мужчину она ищет, и в 10 случаях из 10 она не назовёт высокого, темноволосого и сумасшедшего. Эрик знал, что он бракованный товар, но чувствовал, что обладает и компенсирующими качествами. И если Сьюзен может видеть сквозь шизофрению, у них имеется серьёзный потенциал. В чём проблема? спросил Джейк. Нет проблем. Я просто хочу, чтобы она узнала меня получше, прежде чем делать следующий шаг. Джейк смерил Эрика оценивающим взглядом. Знаешь, я тоже навсегда останусь карликом. Так что мне знакома твоя ситуация. Невысокий это не сумасшедший. Джейк только фыркнул. И она знает о моей болезни. Знает? Ну тогда в чём чёрт возьми проблема? Понятно же, что ей до лампочки твоя болезнь. Эрик махнул рукой. А дело не только в этом. У меня сейчас идёт развод. Знаешь, в чём, по-моему, твоя настоящая проблема, сказал Джейк между глотками пива. Ты боишься нарваться на отказ, может быть. Но я всё равно не стану торопить события. То есть ничего не будешь делать? Ведёшь себя как трус, сказал Джейк и только тут заметил, что Сьюзен уже возвращается. Не знаю, я обычно использую усилители пиви в помещениях такого объёма, небрежно добавил он, изображая профессиональный разговор музыкантов. Классная вещь, согласился Эрик, и когда Сьюзен села, налил ей ещё пива. Она приблизилась ближе и одарила его благодарной улыбкой. В сотый раз за вечер он сказал себе: "Не облажайся". После того, как команда Джейка разгромила их в боулинге, Эрик и Сьюзен отправились домой. Его уверенность в её расположении только окрепла, когда уже у двери она спросила: "Зайти не хочешь?" "Конечно, хочу, и ещё как". И всё же он замелса. Может быть, в другой раз, если ты не против. Она определённо ждала другого. Э, да, конечно. Просто мне нужно рано встать и приготовить кое-что для работы. Сьюзан не сказала больше ничего, и он сел в машину и поехал домой, оставив смущённую и разочарованную спутницу на пороге её дома. Он всё ещё ругал себя, когда въезжал в свой гараж. Зачем ты это сделал? Почему? Ты трус, сказал себе Эрик, глядя в зеркало заднего вида. Лёжа в постели со сборником рассказов Стивена Кинга из библиотеки колледжа, он с тревогой думал, что испортил отношения с Осюзан, не приняв её предложение. Хотя, по мнению Эрика, люди слишком редко пользовались своим мыслительным аппаратом, он также осознавал, что иногда излишне зацикливывается на сердечных делах. Джейк был прав, когда обвинил его в затягивании времени. Эрик мог вспомнить несколько случаев, когда упускал возможность встретиться с женщиной только потому, что отвлекался, размышляя о плюсах и минусах ситуации и оценивая статистическую вероятность романтического исхода. Но обстоятельства со Сьюзен сложились иначе, и и больше не смей зацикливаться. Эрик отложил книгу и выключил свет. Сон ясно дал понять, что ждать его придется долго. Эрик лежал, всматриваясь в темноту. Пивной кайф полностью прошел, осталась только легкая головная боль. Он повернулся на бок и посмотрел на будильник. «Двенадцать часов три минуты». Он закрыл глаза и стал считать овец. Снова проверил время и... Двенадцать часов тридцать восемь минут. Потянулся, чтобы включить лампу, но решил дать сну еще один шанс. Зевнул, потянулся, почесал живот и снова проверил время. Час двадцать два. Час двадцать три. Эрик вздохнул и сдался. Он отвернулся от тревожных зеленых цифр будильника. Открыл глаза. Глаза. На него смотрели два горящих глаза. Гниющая голова Ленни Линкольн покоилась на краю подушки. Серая плоть, подсвеченная изнутри адским смертельным огнём. Рот открылся, гнилостное дыхание коснулось глаз Эрика, из-под языка выскочил жук. Эрик вскочил с кровати и побежал. Он бежал бездумно, бежал просто чтобы бежать. Пролетел в первый попавшийся дверной проём в ванную, скользя по плитке как сёрфер, ушиб костяшки пальцев нащупывая ручку, захлопнул за собой дверь. Чёрт, закричал он дико озираясь по комнате. По причинам неизвестным даже ему самому, прыгнул в ванну и задёрнул занавеску. Присев на корточки, подтянул колени к груди и стал ждать. Бах! Бах. Бах. Ленни колотил по стенам, передвигал мебель по спальне. Кровать, комод. Эрик зажал уши руками. Почему он не уходит? Ленни Линкольн! Я сделал что ты хотел, взвизгнул он, и его голос отразился глухим эхом. Маленький засранец, я сделал что ты хотел. Чего ты хочешь от меня? Чего? В доме воцарилась тишина, если не считать испуганного стук-стук-стука крови в ушах. Эрик сидел неподвижно, как кролик, прячущийся от койота, и прислушивался. Ничего. Он подождал целых 5 минут на всякий случай, а затем начал отодвигать занавеску, не замечая, что задерживает дыхание. Примерно на полпути остановился, заметив мерцание в широкой щели под дверью. Ленни с другой стороны. И дразнящий детский голос: "Выходи, кого не нашли". Эрик Замер, сминая в кулаке занавеску и не сводя глаз с дверной ручки, которая, он мог поклясться, начала поворачиваться, чего он не заметил. Так это детская ручонки, скользящей с пола вверх. Но так было недолго, и вскоре он их увидел. 1 2 3 4 грязных мёртвых пальца, от которых остались только кости. Пронзительные детские крики наполнили комнату, нет, не комнату, его голову. Они шли из глубины его мозга, выталкивались наружу через череп. Помоги нам! Он вцепился пальцами в лицо Скривил в мучительной гримасе рот, зажмурил глаза, чтобы не лопнули, представляя, как они расширяются в глазницах и дрожат, словно воздушные шары, наполненные гелием. Тишина. Поспешно поднявшись, Эрик навалился всем своим весом на занавеску душа и наполовину подтянулся. Он услышал мягкий металлический звон «Перем». И в следующий момент занавеска обрушилась на него сверху вместе с натяжным стержнем и всем остальным. Стержень сильно ударил его по щеке, на которой тут же вспух рубец. Эрик грохнулся в ванну, всплеснув отчаянно руками и ощутив боль в копчике, и вдобавок ударился виском об острый край мыльницы. Ругаясь, он отодвинул занавеску в сторону и посмотрел на дверь. Ленни исчез. Эрик чувствовал это столь же ясно, как и видел его отсутствие, хотя проверить не хватало смелости. — Нет, ни за что, — пробормотал он, решительно покачав головой и снова опустился в ванну. — Ну, я спал в местах и похуже. Он подтянул полотенце и соорудил себе милую маленькую подушку. — Да. Потом укрылся за навеской для душа, пытаясь представить, что это одеяло. Но она не грела, а из одежды на нём были только боксеры. Утром Эрик проснулся дрожа от холода. Болела шея, левая рука онемела. Он прошмыгнул к унитазу, стянул трусы и какого чёрта поднёс руки к лицу, чтобы получше рассмотреть свои пульсирующие кончики пальцев. Под ногтями застряло что-то тёмно-коричневое, как будто он всю ночь царапал дерево, пока мелкие щепки не проникли под кожу. На костяшках пальцев запеклась кровь. Эрик лихорадочно огляделся, пытаясь отыскать в ванной комнате что-то похожее на дерево. Ручка вантуза из прозрачного пластика, мыльница из бело-голубого, дешёвого, под мрамор, Он потянулся за расчёской в аптечку, и в раковину посыпались пузырьки с лекарствами, пластиковые. Ванна пластиковая, стульчак пластиковый, корзина для белья пластиковая, всё вокруг грёбаный пластик. Не обращая внимания на переполненный мочевой пузырь, он подтянул боксеры и побежал в спальню. Но когда вошёл, дыхание вырвалось с тихим свистом из груди. Тот стук Прошлой ночью Ленни Линкольн просто взбелинился. Просто не сорванной с кровати прикроватная лампа разбита ко всем чертям. Одежда сорвана с вешалок и выброшена из шкафа. Раскрытый зонтик лежал на голом матрасе. В центре всего этого находился сундук, над восстановлением которого Эрик так усердно трудился, перевёрнутый таким образом, что он казалось несёт угрозу. или послание. Но что за послание, Эрик расшифровать не мог. А когда до него наконец дошло, хлопнул себя полбу сундук из тёмного дерева. Эрик торопливо пересёк к комнату, поправил сундук, откинул крышку и нашёл именно то, что искал. Поднёс руки к нижней стороне крышки. Мелкие щепки под ногтями определенно соответствовали этому дереву. «Что?» Он сделал шаг назад от сундука и наклонил голову так, чтобы посмотреть на крышку сбоку. Следы ногтей образовали два числа. Двадцать два, двадцать три. Что это, черт возьми, за числа? Словно в ответ рядом с ним появился Ленни Линкольн. "Милтон", прошептал он и пнул Эрика в голень. С резким воплем Эрик отшатнулся, наступил на сломанный будильник и, потеряв равновесие, тяжело грохнулся на задницу. Ленни сделал движение, как будто хотел броситься на него, и Эрик по короби попятился назад, пока не наткнулся на стену. Мёртвое лицо Ленни осталось инертным, с едва различимой усмешкой. После паузы, показавшейся вечностью, он повернулся спиной к Эрику и забрался в сундук. Крышка с грохотом захлопнулась. Эрик прислонился спиной к стене, и спуг мгновенно сменился негодованием. «Хватит с него этого дерьма!» Он чувствовал себя совершенно разбитым после того, как провел ночь, съежившись в ванне, отморозив задницу под занавеской для душа вместо одеяла. Его дом был разгромлен, скудное имущество разбросано. Сама его психическая нормальность оказалась под сомнением. В жизнь вмешались самым бесцеремонным образом, его лично унизили, и всё этот мальчуган с опляк безжалостно третирующий его и вызывающий галлюцинации. Ты уверен, что это галлюцинации? Уверен, подумал Эрик, качая головой. Но ты только что ощутил пинок, ведь так? И этот запах смерти. И как ты объяснишь все те случаи, касающиеся дела фермы смерти? Ты ведь был прав. А фотография лошади у Милтона? Эрик нахмурился. Ладно, если это не галлюцинации, тогда призраки? Эрик фыркнул. Призраки? Почему бы и нет? Потому что это безумие. И он Сумасшедший, а значит, эксперт в таких вопросах. Эрик на минуту задумался. Скользнул взглядом по четким линиям сундука, пытаясь найти ответ, лежавший слегка за пределами его возможностей, и сел, нахмурившись. Не в сундуке ли все дело? Неужели все случилось из-за этого вонючего, 20-долларового сундука, который и нужен-то ему был? Постольку, поскольку он прошёлся по датам. Ничего особенного в Переке не происходило до тех пор, пока он не принёс эту чёртову штуку домой и не начал возиться с ней. Ночные кошмары, этот вандализм, включающийся сам по себе телевизор, возможное появление призраков. Эрик поднялся на ноги. Будь я проклят. Чёрт в сундук. Он пошел в ванную облегчить, наконец, истрадавшийся мочевой пузырь. Потом принял душ и загрузил автомобиль. После работы нужно будет кое с кем увидеться».